Вот что не вытершал Кантер. Давай внесём ясность. Толика ни то не уговаривал, и он тут ни при чём. Жако в свиданиях никого не просил. С тобой хотел увидеться Мафий. Мальчишка эльф, который приходил за мной. У него к тебе какое-то дело, насколько я понял, из области магических наук, а не то, что подумали бы на твоём месте придворные дамы. Если у тебя получится попутно раскрутить его на небольшое путешествие, он может быть и согласиться сводить тебя в гости к Жаку. но очень тайна и без Насти. Почему, малышка, удивилась? Как же так, лучшую подругу бросить заставляют? Потому что Настя и тайна несовместимые понятия. Нельзя доверять тайну подруге, которая их выложит любому, кто даст себе труд угрожающий на неё посмотреть. Тем более такие тайны, которые чреваты межмировыми скандалами. Мафей к вам попал нелегально, и попасться он там не должен. Поэтому назови время, когда ты сможешь подойти в дяди Витину квартиру и ни слова об этом Насте. Зато папу напротив предупреди. Сашина мордашка мгновенно затвердела до полного сходства с господином Флавиусом, что означало: кузиночка очень обиделась и совета последует ровно настолько, насколько сама оценит их разумность. Послезавтра, сказала она, пожав губки. Вечером, часиков в 5. У нас хоть время это совпадает или мне придётся ждать неизвестно сколько? Мне откуда знать, пожалуйста, я миккантер спросил папы. Похоже, этим советом он окончательно уронил себя в её глазах, открыто перейдя на сторону противника, этих занудных, вечно получающих и всё на свете запрещающих в взрослых. Итак, что мы здесь наблюдаем? Со обычной своей невозмутимостью зрёк шелар. Приспокойно пуская кольца дыма, словно ничего не произошло. Мы наблюдаем очередное подтверждение старинной пословицы о ворах-магах. Диверсия, которую готовил и осуществлял мэтр Максимилиана, увенчалась успехом. Аналогичная акция со стороны почтенного Херона во всей красе показала нам, что значит планировать подобные вещи без участия толкового вора». Харган раздраженно зыркнул на советника, но промолчал. Сегодня он собирался отправляться, и вдруг непредвиденная задержка. Придется ведь самому этих девесантов поднимать и допрашивать, это если они встанут». Промолчал и брат Павсании, задумавшийся над вечным вопросом, а не кроется ли здесь какой-нибудь очень тонкий намек, оскорбительный для его персоны. Глава Эггинской контрразведки брат Константин еще раз оглядел ровно рядочек покойников и повертел в руках экспериментальный коломет». Это Ландриское изобретение, сообщил он. Полагаете, Элвис в разработке плана не участвовал? Полагаю, нет, не изменил своего мнения Шиллар. Иначе мы бы узнали об этом от агентуры нашего брата Чаня. Скорее всего, они просто одолжили у Элвиса этот нескладный прибор, чтобы испытать в боевых условиях. План же разрабатывали самостоятельно. Более того, я не удивлюсь, если это окажется и вовсе не полнаценная операция по уничтожению, а пробная вылазка, небольшая разведка боем. целью которой было всего лишь уточнить, а здесь ли находится искомый предмет. Смею напомнить, наши противники все еще не знают о местоположении всех излучателей и активно стремятся это выяснить. Недавно отыскавшийся придворный маг Игина лучше нас всех знает этот город, не говоря уж о дворце. Неудивительно, что он первым делом подумал о знаменитом лабиринте, самое подходящее место. Еще узнать бы, как они собирались получить результаты проверки. Ну что ж... Наемных прачно пожал плечами и крыльями заодно. Завити солдат, завесите лепартиста. Пусть привезут материал в мою лабораторию в Артане. А нам покажите пока место преступления, втиснулся Шэлар, начиная от входа, через который они пробрались внутрь, и до того места, где их встретили вампиры. Кстати, личности эти господу устанавливать не будем, полагаю, они сами скажут. Если встанут, раздражённо рыкнул Харган. Потом разберёмся. Ты, если хочешь полазить по пещерам, отправляйся. Брат Константин тебя проводит или выделит провожатый кого-нибудь из вампиров. А я возвращаюсь домой. Мне надо подготовить лабораторию. На самом деле, никаких особых подготовительных работ для предстоящей короткой беседы с нестабильной нежитью не требовалось. Ну, может, минут на пять всех приготовлений, флаконы расставить. А в остальном лаборатория и так пребывала в постоянной готовности. Нет, истинная причина была совсем иная. Харган, который и прежде не имел особой склонности к самообману, а под влиянием советника окончательно отучился подыскивать своим поступком утешительное объяснение, подумал и честно признался сам себе. Он просто не хочет никого видеть. Все было плохо, отвратительно, хуже некуда. Большие беды и мелкие неприятности навалились на правую руку повелителя огромной кучей, и теперь он задыхался под ней, как если бы эта куча была материальной. Всё шло не так, как планировалось, предполагалось и должно было идти. Частичная вина за все неурядицы лежала на врагах ордена. Глупо было бы предполагать, что завоеватель не встретит вовсе никакого сопротивления. И неловко и неприятно было вспоминать наместнику, как совсем недавно он эти глупые мысли разделял со своими солдатами, прямо скажем, не великого ума людьми. Но немалую долю справедливо было бы возложить и на соратников. Уж и послала судьба героев-подвижников, видел бы повелитель. И ведь куда ни плюнь, а по всему выходит, что прав таки зануда Шелар, когда критикуют братьев, отзываются о них пренебрежительно и даже брезгливо поджимают губы при одном упоминании о некоторых экземплярах. И сто раз был прав покойный мастер ступеней, пришедшие на путь служения добровольно, сохранили все свои пороки». А уж после того, что вчера устроили на обсуждении кандидатуру Верховного Иерарха, даже не возникает сомнений, зачем они вообще на этот самый путь пришли. Высшие силы, ведает ли повелитель, какие шкурные, мелочные и жадные до власти мерзавцы сбежались под его длань. Пусть даже разбежаться и предать они уже не смогут, видеть их каждый день и выслушивать их речи... как только повелитель ухитрялся общаться с подобными личностями и сохранять ясность рассудка. Харган раздраженно прошелся вокруг стола и без надобности переставил с места на место несколько флаконов. Один, приземистый и пузатый, до отвращения напоминал брата Павсания, другой, высокий и узкокорлый, тощего брата Хольса, а еще один, безлично прямоугольный, но с яркой вычурной пробкой, нового первосвященника брата Аркадиуса – трудолом и грандиозным скандалом выбранного из десяти кандидатов подумать только из этих сварливых жлобов, не способных даже власть между собой поделить по-хорошему, он должен терять бесценное время сейчас, когда повелителю требуется его помощь, когда в первом оазисе наверняка творится непотребный бардак. Уж не мули не знать этих верных сподвижников. Ним счастья бы, завёл со все свои дела и с плачем и с причитаниями ищет свой филактерий. Благо ему теперь никто не мешает. Кайден и его соплеменники в лучшем случае просто дезертировали, а в худшем договариваются о разделе совместно нажитого с прочими стервятниками, чтобы уходя еще и прихватить с собой как можно больше. Танхер Падзи продает направо и налево все, до чего может дотянуться. Вампиры беспредельничают, а бандиты могли бы запросто разбежаться и опять податься на вольные хлеба. Остается только надеяться, что покоренные оазисы еще не и конфедерация слишком слаба, чтобы нанести ответный удар. Иначе все старейшины-перебежчики немедленно осознают былые ошибки и поторопятся искупить прежнее предательство новым. Ну почему? Почему под крылок повелитель сбегается всяческое отребье, как справедливо именует этот сорт людей брат Шелар? Почему честные, смелые, умные люди не приходят служить добровольно, проникшись в величие мучителя и желая сделать жизнь лучше и правильнее? Почему таких людей надо обязательно сначала обмануть, потом сломать, а потом ещё спорить с ними. Доказываю, что брат Шарифа и ему подобные тоже нужны для тела. От этих мрачных мыслей наместник отвлекли явившиеся с грузом подданные. Сначала с телепорта вывалились четыре трупа, а за ними возник и сам телепартист. Проверить, всё ли доставлено успешно. Харган зачем-то выругал его и велел убираться с глаз. Хотя если подумать, бедняга всё сделал правильно. И кроме того, пригодился бы как ассистент. Впрочем, работать без ассистента наместнику было не впервой, а видеть он и в самом деле никого не желал. Осмотрев материал и отпихнув ногой в сторону одно тело сомнительной пригодности, с сильно разоровным горлом, демон без особого труда поднял и бросил на стол другое, поцелее. Вопреки опасениям, выпитый наёмник исправно встал, но ничего полезного от него добиться не удалось, как и от двух его подзельников. Кар тщательно допросил всех троих, но покойники в показаниях не путались и друг другу не противоречили. С одним, правда, пришлось повозиться. Видно, впечатлительный оказался. Поминутно стенал о том, что их обманули и подставили, чем здорово наместник раздражал. Выловить из этого нытья полезную информацию стоило получаса потерянного времени, и как оказалось, без этого можно было обойтись. Страдали, столько подтвердил слова товарищ. Их нанял какой-то старикашка, сильно похожий на мага, хотя и рядился в стрелка. Контракт был стандартный. Он им карту лабиринта, настоящую, с личным автографом притворного мага. Они же, в свою очередь, должны разбить сооружение, стоящее в центре, и принести содержащийся внутри кристалл. Сокровища им могут распоряжаться на свое смотрение. Ну, тот простой факт, что придурков обманули и подставили... Харган понял и без их назойливых стонов. Лабиринт обыскали еще в первые дни весны под его личным руководством, и никаких сокровищ там не нашли. Причем обманули с умом. С умей они и в самом деле добраться до центра и обнаружить отсутствие награды, они бы все равно выполнили задание. Не ушли бы прочь с руганьей угрозами, а все-таки разбили бы прибор и унесли кристалл, надеясь за него поторговаться. Хотя, неужели гинский придворный маг и его подручные в самом деле рассчитывали, что четыре обычных бандита с одним примитивным орудием одолеют дюжину вампиров и прорудутся к цели? Или впрямь только прощупать хотели, точно ли здесь? Потому и не послали своих, наняли первых попавшихся преступников, расходный материал. Или все же брал брат Константин, и это провокация? Над этим вопросом он наломал себе голову до возвращения Шеллара, А едва лишь советник, довольна лазившийся по подземельям и собравший на свою персону всю имевшуюся там грязи и паутину, возник в облачке телепорта, необходимость ломать голову была тут же переложена на него. Нашёл что-нибудь, заинтересовался Харган, наблюдая, как Шэлар аккуратно отряхивается и добывает из кармана гребешок. К сожалению, ничего такого, что могло бы дать пищу для дальнейших умозаключений, признался советник. Мы прошли до самого выхода. Снаружи обнаружили следы пятого человека. Видимо, заказчик показал наемникам вход и даже немного прошлись по этим следам. Но на мощенной дороге они оборвались. Единственное, что могу сказать, заказчик не стал ждать у входа, а сразу же ушел. Либо они договорились встретиться где-то еще, либо он просто знал, что эти четверо господ живыми не вернутся. Кстати, что сказали по этому поводу они сами? «Он должен был ждать», – уныло сообщил Харган. «Значит, все-таки знал». Что ещё?